Глава 4. Сердце в груди ёкнуло и забилось с удвоенной силой. К щекам прилила кровь. Я растерянно обернулась на девчонок, но те не спешили мне помогать. Фабиана дело нацелено сосредоточенно проверяла, все ли вещи сложила в сумку, а Кейтилин разглядывала ногти. Чудесно просто. Тем временем парень полностью ввалился в комнату, засунул руки в карманы тёмных джинсов и качнулся на пятках. Какие планы на вечер? Хочешь, покажу тебе башню призраков. Можем полюбоваться полной луной. В голове набатом стучал пульс. От волнения казалось, вот-вот потемнеет в глазах. С кем ещё Бриджит была знакома? Почему я должна отдуваться за неё? Потому что хочешь вернуться домой, настойчиво прошептал внутренний голос. От мысли, что Бриджит сейчас точно так же притворяется, но перед моей семьёй, мамой, сестрой и дедом, в горло подступила тошнота. «Нет, я не могу этого допустить. Я должна приспособиться и хорошо учиться только ради того, чтобы вернуться в свой мир и выкинуть из него мерзавку, занявшую мое место». «Значит так», – произнесла решительно, облизав губы. «Сейчас ты идешь к себе и больше не беспокоишь меня. Ни своими предложениями, ни своими внезапными появлениями. Я хочу сосредоточиться на учебе. Прости». Парень обескураженно моргнул. «Э-э-э, малыш, ты чего?» Я тебе не малыш, парировала холодно и указала на дверь рукой, другой прикрывая грудь. Я хоть и была в футболке, но очертания отчётливо проглядывались через хлопковую ткань. Пс. Парень саркастично зло фыркнул и демонстративно вышел, с таким видом, мол, я ещё пожалею. Облегчённо выдохнув, я поспешила натянуть на себя свитер. Руки продолжали трястись. Не представляю, как справлюсь со всем этим, но приложу все силы. Эм, Бри, ты нормальная? Недоумённо поинтересовалась Кейтилин, поднявшись со стула. Ты же сама всё время твердила, что Джастин удобен тебе и полезен, держала его возле себя будто преданного пса, а сейчас так легко прогоняешь? Вы серьёзно с Дерриком не вместе? Или ты просто с нами делиться этой новостью не хочешь? Думаешь, всё разболтаем? Мне же можно рассказать, произнесла с намёком, глянув на затихшую рыжую. Не в этом дело. Судорожно заправила волосы за уши и сглотнула. Отец хочет выдать меня замуж по расчёту. Если хочу избежать этого, в общем, я хочу хорошо сдать практику, чтобы быть готовой, в общем, ко всему, кроме замужества. Решила выдать долю правды, чтобы приятельница Бриджит наконец перестали удивляться переменам в моём поведении. Тогда тебе наоборот выгодно быть с Дереком, философски заметила Фабиана. Странно, но её замечание меня несколько не задело. Чувство, что она просто констатировала факт. Его семья очень влиятельна, и если одобрит твою кандидатуру, то сможет защитить от отца и навязанного брака. "Нет", потрясла я головой, вздохнув. "Я не хочу никого использовать и вовлекать в это дело". "Да, Бри", причмокнула губами Кейтлин. "Столько сил вкладывала. Всего одна ночь в заброшенных казармах, а чувству будто другой человек". Она укоризненно покачала головой, словно осуждает меня. и покинула комнату первой. Пойдём? осторожно спросила Фабиана. Пойдём, кивнула и улыбнулась. Ты отлично выглядишь, очень миленькая и совсем не нищенка. Я намереваюсь прикидываться Бриджит, но не собираюсь быть стервой, как она. Это не моя стезя. Девушка на мгновение ошеломлённо замерла, а потом не смело мне улыбнулась, смущённо покраснев. Спасибо, буркнула она. Чтобы попасть к ректору, пришлось выйти на улицу. На время практики он жил и принимал адептов в отдельном домике, который служил ему и кабинетом, и спальней. Это я узнала из разговора приятельниц Бриджит. Напрямую не спрашивала, они сами были рады обсудить ректора и его незавидное положение. Небо затягивали мрачные тучи, ветер швырял под ноги золотую листву и настырно трепал волосы. И резинки нет, чтобы стянуть их в хвост. Я поспевазиралась по сторонам, но не явно, чтобы не привлекать к себе внимания. Кладбищенская ограда пугала зловещим зеленоватым свечением, пробегающими по ней искорками. А мраморные надгробия и монументальные склепы смотрелись устрашающе. Вход на кладбище охраняли каменные пегасы, стоящие на задних копытах и раскинувшие свои бронзовые крылья. Жуть. Эх, будь я постарше, мечтательно протянула Кейтилин. Похоже, не её, не Фабиану не пугал вид и близость кладбища, а меня очень даже. Я бы вышла замуж за нашего ректора. Если бы он взял тебя, тихо, но иронично заметила Фабиана и поправила рыжие волосы. В отличие от тебя, моя семья на хорошем счету у императора, извитильно парировала неугомонная шатенка, а я закатила глаза и выставила ладонь. Стоп, никаких ссор и взаимных оскорблений, пожалуйста. У меня и так проблем хватает, и демонстративно потёрла виски. Девчонки притихли. Кажется, они обе привыкли слушаться Бриджит и потакать ей во всём. Что ж, это может сыграть мне на руку. Мы замешкались на пороге, никто не спешил стучать в дверь, но это и не понадобилось. Она распахнулась сама. В проходе появился босой мужчина в небрежно застёгнутой рубашке, демонстрирующий мускулистую грудь. Он небрежно вытирал влажные чёрные волосы средней длины полосатым коротким полотенцем. А я ожидала увидеть сморщенного старика. Неудивительно, что Шатенко хотела за него замуж. "А, пришли", протянул он и отошёл, пропуская нас в дом. "Господин Лайс", какетливо улыбнулась Кейтилин, "а я хоть узнала фамилию ректора, правда, пока с трудом понимала, как запомнить все эти причудливые и непривычные мне имена и фамилии. Доброе утро", потупив взгляд, пробормотала Фабиана, пытаясь скрыть лицо за волосами. Господин Лайс, я быстро поклонилась, уперев ладони в колени, не зная, что ещё должна сделать, и быстро выпалила: Прошу прощения за то, что нарушила режим, но девочки не виноваты, не наказывайте их, попросила тихо и виновато улыбнулась. Лицо ректора недоуменно вытянулось, в стальных серых глазах промелькнуло непонимание. Он отбросил полотенце на старое потёртое кресло и прислонил ладонь к моему лбу. Вроде температуры нет. произнёс задумчиво. Приятельницы растерянно переглядывались, а я отстранилась и произнесла: Я в порядке, просто с этого дня решила жить по-другому. Хочу многого добиться и в учёбе, и в жизни. Расчитываю на вашу поддержку. И ещё раз быстро поклонилась. Да ладно, ладно, отмахнулся ректор и указал на заваленный хламом стол. Приберите здесь по-шустрому и можете идти на свою практику. Я подойду позже, но в заброшенные казармы больше ни ногой. «Ясно? Там не установлена магическая защита и защита от нежити. В следующий раз может не повезти, и станете кормом гулей». Я судорожно сглотнула, представляя, что со мной могло произойти на самом деле. «Нежить? Ой, мамочки!» На мгновение я зажмурилась, но раздался пронзительный гав, и с другого конца комнаты ко мне навстречу понесся невероятно веселый бигль, тряся длинными ушами.